Дадон краснел и потерянно улыбался. А хозяин, видя в гости заминку, поучал откровенно злобись. Ты, гостенек дорогой, не оскаляйся. Я с тобой не о кожах торгуюсь, а свою дочь перепоручаю. Ты мне своими похвалами девку не порть и вокруг д да о около не выхаживай. Может, сказать не можешь? Давай я скажу. Ты, Дадон, руби прямо. Хоть девка, хоть баба, ты ей твердо едай. Мягко она сама п о с т е л и Да ведь не враж же, Алексей Сергеевич. Увиделись впервой, и нате вам. Подумать я должен, и она тоже. Как ты, Алексей Сергеевич, так с набегу нельзя. Сам сказал, не о кожах торгуемся. Нет, д а д о н Тихонович, это не по-нашему. Что не по-нашему, то не по-нашему. х о з н сорвался с места и распахнул дверь. — Мать! Черт их побрал! Всех куда-то у д е р н у л а Мать! Где Варька? Найди живо! Алексей Сергеевич уже взялся за ручку, чтобы закрыть дверь, как на пороге появился Ефим. На нем не было шапки, чуб всклокочен, рубаха порвана, все пуговицы на полушубке вырваны с мясом. Под левым глазом сизовел вздувшийся синяк. Из-за плеча его недоуменно выглядывала испуганная Сергеевна, прихватив дрожащей рукой шаль на подбородке. Хозяин грозно сдвинул на нее брови, и она исчезла. — Ну что, милый сын, должно приласкали? Здоровый глаз у Ефима все еще играл отчаянной лихостью, под темной кожей с куластого лица ходили н а б р я к ш и е желваки. — Я тебе что говорил? — уступая дорогу гостю, злорадно спрашивал Алексей Сергеевич. Говорил я тебе, каторжники народ, вот и угостили. Зато и я, дядя Алексей, показал сноровочку. Эх ты! Ефим, задирая рука в шубейке, высоко обнажил свою правую руку с огромным кирпичного обжига кулаком на крепком широком запястье. Все пять казанков были глубоко сорваны и запеклись кровью. И я, судариков ваших, попотчевал. Кому хряст лутовой рожи на бок? Будут знать Ефим Кучугунова. Он на ярмарке не таких укладывал. Ефим поплевал на кулак, о б л а д и л его и размял пальцы. Поднеси, дядя Алексей, для успокоя и давай, Дадон, мотать засветло. По темноте перехватят, пиши, о т ж е л и Люд ты, народец, м о а т е р Ефим по настроению Дадона понял, что сватовство у друга не удалось, и повеселел. После поданного хозяином Он сам себе еще набуровил до краев две чайные чашки и опрокинул их одну за другой без закуски. Злорадно потер руки. б а н ж у р а л я Собираясь, торопились. Лошадь закладывали в четыре руки. Алексей Сергеевич, видя и понимая с м е т е н н о с т ь гостей, не удерживал, только просил д о д о н а бывать еще. Когда уж отворял гостям ворота, пришла Варвара. Дадон придержал рвущуюся с чужого двора лошадь и снял шапку. Кланяемся вам, Варвара Алексеевна. И мы вам кланяемся. Варвара поклонилась сперва Дадону с почтением и выдержкой, потом Ефиму с внезапной веселой улыбкой. Ефиму было н е в д о м е к что Варвара повеселела от вида его подглазника и принял ее улыбку за какой-то обещающий намек. Так и всколыхнулся. Ежели мы порознь, Варвара Алексеевна, которого раньше ждать изволите. Чугунов к определенности воспитанием подвержен, Лямот. А кто это, Чугунов-то? Мы, Варвара Алексеевна, я, значит, должность от учения во всем предел. Я с девушками могу и французским языком. у ш к о л е совсем определенно, так вот, извольте, на французский манер. Кто первый привезет волчью шубу, того и ждать стану. Я в вас, Варвара Алексеевна, сразу разумление подметил. Да погоди ты, Дадон, подержи его. Ефим встал в кашовке на колени и протянул к Варваре обе руки. Вы, Варвара Алексеевна, излагаетесь на вроде по сказкам такого писателя Афанасьева. И как я чувствами пустому слову не воспитан, то и будет вам волчья шуба, презент, чтобы околеть на месте. Дадон отпустил вожжи, и Меринс Маху вырвал кашовку из ворот. — Соль ами! — успел еще крикнуть Ефим, и не удержался, упал в угол кашовки, весело и дико закричал. — Жарь, д о д о н у ш к а перехватят каюк!